В богатой, глубокой, практически необозримой капитанской дочке можно, только для удобства обзора некоторых важных моментов, ни на что больше не претендуя, выделить три условных области. Назовем одну политическую, другую поэтическую, а третью даже никак не будем называть, потому что это все равно самое главное и жизненное. Политическое в капитанской дочке – это прежде всего изображение русского бунта и бунта вообще. В каком-то смысле это вопрос о классовой борьбе. Предыдущее произведение Пушкина на похожую тему, не доведённый до конца роман Дубровский. Впрочем, это был проект в известном смысле коммерческий. Пушкин не писал ничего, с чем не был бы согласен и ничего, чего стоило бы стыдиться. В некоторые эпизоды вложил всю силу своей мысли, своего чувства, своего литературного мастерства. И всё-таки, как можно думать, это в целом непредельное напряжение его гения. Но приглядеться к Дубровскому, конечно, можно вполне. Вооружённая борьба с властями и порядком здесь описывается, причём в сочувственных тонах, не без некоторых романтических условностей. Джентльмен, он же атаман шайки, и его влюбленность в дочь главного врага. Но, в числе прочего, обращает на себя внимание отсутствие раскола по сословному и классовому признаку. Старый барин любим своими людьми, молодой становится их предводителем. Ничего подобного в «Капитанской дочке» нет. Протянувшаяся между главными героями нить человеческих отношений поразительно как раз потому, что это исключение, а правило – То, что в какой-то момент против офицеров и бар объединяются все и преследуют их очень жестоко. Впрочем, насилие взаимно и одинаково бесчеловечно. Многие социальные замечания позднего Пушкина заставляют предполагать, что концепция классовой вражды и борьбы в довольно жестком ее понимании обдумывалась и хотя бы отчасти принималась им. В его библиотеке были книги французских историков того времени, которым приписывают само открытие этой борьбы – Гизо, Тьери, Тьера, Минье – Следы подражания Гизо и Тьери Пушкин различает в историческом сочинении своего современника Полевого. Гизо упоминает в поэме «Граф Нулин», может быть потому, что эта поэма, в числе прочего, лирическая пародия на одно сочинение Шекспира, а Гизо – влиятельный биограф и истолкователь Шекспира. Тот личный опыт, который часто вплетается у Пушкина в его художественный вымысел, это в данном случае опыт и наблюдение холерного года, когда Россия, по ощущению Пушкина, стояла на пороге нового масштабного бунта и резни. Другое осмысление этих событий – пьеса время чумы», большая ее часть – переделка английского оригинала, но и выбор темы, и пушкинские добавления – показательны. Наконец, поколение Пушкина не могло не учитывать опыт недавней французской революции с ее массовыми казнями по сословному и классовому признаку. И в то же время эта интуиция противостояния дворянства и других слоев общества по нескольким направлениям у Пушкина смягчена. Главное, конечно, внезапное взаимопритяжение Гринева и Пугачева. Но не только. Как известно, одновременно с капитанской дочкой Пушкин писал документальную историю Пугачёва или историю пугачёвского бунта. Давно замечено, что в силу каких-то причин Пугачёв в повести приукрашен по сравнению с тем, что знал о нём Пушкин документалист. Скрытый случай трусости, предательства, почти подлости, затушёвана жестокость. Неизвестно, рассчитывает ли Пушкин на то, что мы параллельно будем читать его историю, но предполагать это, раз уж она напечатана, он может. И тогда судьба Марии Ивановны читается как чудо и счастье на фоне того, что на самом деле случилось с молодой женщиной, одним из прообразов этой героини. Да и смерть ее родителей, он, повешан, она зарублена одним ударом, воспринимается как далеко не самое страшное, что могло с ними случиться. Страшное описано в документальном тексте Пушкина. К тому же казнимые Пугачевым в «Повести дворяне» офицеры и от этого все начинает напоминать простую войну с расправой над воевавшими против тебя пленными. Достаточно было бы одной сцены казни сельского помещика и его семьи, чтобы повествование стало более заостренным. Такая сцена есть у Юнова Лермонтова, писавшего в стол безнадежды на публикацию роман «Вадим». Кстати, до «Капитанской дочки», не знаю ее. В художественном отношении Вадим несравненно слабее. Какую меру жестокости могла позволить себе русская литература именно в эти годы, показывает Тарас Бульба Гоголя, где на примере другой эпохи, прямыми словами, без всякого снисхождения к читателю, Названы самые жестокие пытки, казни, зверства и неоднократно. Наконец, но это уже напрямую связано с художественным построением капитанской дочки, обращает на себя внимание то, что комендант Белогорской крепости, по сути дела главный в повести сражающийся противник восставших и вместе со своей женой главная их жертва, показан как рядовой окральный служак, а солдат империи, видимо, выслужившийся из низов он его жена и их дочка маша миронова как будто и не настоящие дворяне небогатые служил совсем простые скажем ларина старшая бывшая девушкаушкой поколения назад по отношению к конегинской пушкинской эпохе, поэтому она более пригодна для сопоставления с машей мироновой показано явно иначе и все современные пушкинские барышни тоже и татьяна и ольга и мария гавриловна рализа муромская и маша трыйкурова Кажется, попади любая из них в грозу бессмысленного и беспощадного бунта, надежды на ее выживание было бы куда меньше. Неоднократно обращали внимание и на то, что изложение в «Капитанской дочке» пронизано идеей милости, противопоставляемой иногда справедливости и правосудию. а милости Пушкин много размышлял и писал, начиная с 1826 года и вплоть до одного из самых главных и предсмертных своих стихотворений. Не до конца ясно, зачем милость становится в повести одним из двигателей сюжета, и одним из законов художественного мира, но трудно отрицать, что эта роль там ей принадлежит. Поэтическая в «Капитанской дочке» – это сюжетные переклички, внутренние рифмы ситуаций, некоторые двусмысленности и намеки. Словно в волшебной сказке Гринёв попадает в сложное положение и подвергается испытанию встречей с волшебным помощником. Я тебе еще пригожусь. Он выдерживает испытание оказывается щедр и доброжелателен, и это вознаграждается в будущем. Он получает от отца советы беречь платье снова отчесть с молоду и сразу нарушает первый, отдав на вёхонький тулупчик, а потом, по мнению многих, и второй, связавшись с бунтовщиками, но только это спасает его самого и помогает ему спасти живую душу свою избранницу. Давно замечено, что на отцовскую пословицу отвечает присловие Пугачёва «долг платежом красен». Он вводит как будто немного другую мораль. В центре первой пословицы и максимы «честь», второй «долг». В большинстве жизненных ситуаций это понималось бы почти как синонимы – честь и долг, но не здесь. Честь принадлежит мне, долг связывает меня с другими. Гринёв оказывается больше человеком не чести, а долга. Впрочем, это не значит, что он как-то отходит от дворянской модели поведения. Например, он не трусит не только в главном и жизненно важном, но и в мелочах. Крестьянски практичному Савельевичу не только жаль тулупчика или карточного долга, но и в метель он предлагает не ехать, переждать, Но Гринёв, как положено молодому рыцарю, не пугается опасности, даже бравирует ей, хотя на этот раз это была бы не трусость, а только осторожность. И опять именно он оказывается прав. Обмен дарами с Пугачёвым находит ослабленную, но очень показательную параллель в истории с урядником. Пугачёвскую полтину Гринёв оставляет ему, а потом урядник с немалым риском передаёт ему письмо Марии Ивановны, что помогает её спасти. Ещё одна всем заметная параллель. Подобно тому, как Гринёв вымаливает Машу у мужицкого царя Пугачёва, Она вымаливает его «Настоящий цариц». Сцена с Екатериной написана, возможно, через голову рассказчика Гринёва, так лукаво, что читатель не может с точности быть уверен, что происходит само собой, а что его подстроено. Понимает ли Маша с самого начала, кто перед ней, или даже ещё до встречи доказываясь, или нет, и так далее. Перед кличком наяву, как часто у Пушкина, присоединяется сон про посажённого отца, не полностью, но в основном сбывающиеся. Сны Пушкина часто вещи или полувещие, но это, кажется, предсказывает реальное событие надежнее всех остальных. Эпиграфы играют роль не смысловых, интерпретационных подсказок, как иногда бывает, скорее они создают мозаичный, выраженный в поэтических осколках портрет воссоздаваемой эпохи с ее темами, с ее манерой выражаться. Некоторые из эпиграфов Пушкин выдумал сам и приписал другим. Тем не менее, иногда эпиграфы подсказывают побочные ходы смысловых сцеплений. Такова сцепка эпиграфа первой главы и ее первых слов. Да кто его отец? Отец мой, Андрей Петрович Горенев, отец не случайно проблематизирован. С тех пор, как Петруша уезжает, почти изгнанный родным отцом, все более явные отношения отцовства и сыновства начинают возникать между ним и страшным вожатым. По своему жанровому прообразу капитанская дочка продолжает Вальтер Скоттовский тип романа. И некоторые переклички действительно связывают ее с романами Вальтера Скотта, такими как «Руброй» или «Айвенга». Молодой дворянин под ложным подозрением измены государю, его нечистоплотный соперник, покушающийся на возлюбленную героя, главарь разбойничей в атаке, девушка в плену, государь, наводящий порядок – это мотивы из хорошо известного у нас Айвенга, столь родственной сюжетной техники капитанской дочки, подобного же рода переклички могут быть и с другими книгами шотландского романиста. Но практически любой роман Вальтера Скотта – это страниц 300-400, в несколько раз больше, чем «Повесть Пушкина». Она, как это обычно свойственно нашему классику, сильно спрессована по сравнению с жанровым образцом. Кстати говоря, хронологический промежуток в примерно 60 лет, отделяющий время написания от событий вещи, объединяет «Капитанскую дочку» с книгой, которая тоже, отталкиваясь от вальтер-скоттовского типа романа, с точки зрения объема, построена наоборот на таком же кратном расширении, с «Войной миром», конечно. Сейчас, когда я говорю эти слова, те же примерно 60 лет, которые отделяли Пушкина от Оренбургской осады, от Толстого, от Аустерлица, легли между нами и послевоенным временем, целиной Спутником, Фестивалем, Оттепелью, Нобелевской премией Пастернака, фильмом «Летят журавли». Судите сами, много это или мало. Невозможно учитывать того, что повесть написана от лица Горенева, причем подразумевается, что над своими записками он работает уже в старости, десятилетия спустя после описываемых событий. В свое время Пушкин сдал пять повестей от имени Белкина, заставив нас гадать, написаны ли они с постоянной оглядкой на вымышленного простоватого сочинителя, или игра в Белкина заканчивается вскоре после общего заглавия и предисловия. Положение усложняется тем, что в «Станционном смотрителе» и «Выстреле» есть еще персонаж-рассказчик, выслушивающий истории основных участников действия. Непонятно, как он соотносится с тем же Белкиным. Капитанской дочке мы должны различать Гринёва, малобого, действующего, Гринёва, старого, пишущего и, может быть, ещё кого-то, упрощённо говоря, самого автора Пушкина, который иногда может ввести в повествование что-то, как бы помимо Гринёва-рассказчика. Капитанская дочка давно стала символом русского эпоса, книгой по ролям, заветной частью национального наследия. Зима, метель, смута, окраина, Россия, мальчик и девочка – держащиеся друг за друга и спасающие друг друга в кровавой розни. Так эпиграф из нее становится рядом с выпиской из Апокалипсиса перед Белой гвардией Булгакова, отмеряя именно это преемство. В общем-то, это романа юности, но немолодая патриархальная семейная пара коменданта, комендантша Мироновы, вместе прожившие жизнь, вместе гибнущие это не меньший центр притяжения и прямое предвестие Толстого. По обе стороны противостояния – простые русские люди – И офицеры капитанской дочки – окраинные имперские служаки, простецы, герои, разделяющие со своим веком его простодушную жестокость, беззаветное мужество и совершенную цельность. Вообще, как это ни странно звучит, капитанская дочка на какую-то значительную часть – идиллия. Все, что не относится в ней к эпизодам противостояния, войны, бунта, гибели – это поэтически осмысленное и прочувствованное описание традиционной русской жизни, ее ценностей, ее типов, немного ироничное, немного сентиментальное как и положено в «Семейной хронике» и «Почвенному роману». И есть наряду с этим другой полюс – грозное и страшное, противостоящее простому и человеческому или человечному. Это может быть сама злая воля людей – насилие, угнетение, жестокость, холодное или яростное. Но может быть и изображение как бы отдельно от человеческого, природное или даже иноприродное. Не случайно так часто сопоставляют с «Капитанской дочкой» одной из великих стихотворений Пушкина – «Бесы». Дело не только в мотиве заблудиться в метель или буран, не только в пень или волк. У Пушкина есть растянувшиеся на годы цикл стихотворений про русскую зиму. Большинство даже одним и тем же размером написаны. Она предстаёт там то красочной и здоровой, то однообразной и унылой, то сердитой, хотя и не страшной. В бесах мрачнее всего. Сколько их? Куда их гонят? Что так жалобно поют? В раннем творчестве Пушкина зима появляется эпизодически. Север декоративен. Оно насыщено летом и югом. Конечно, огромную роль сыграла южная ссылка Пушкина. Он побывал на Кавказе, в Крыму, в Бессарабии, написал три поэмы, в которых навсегда предопределил восприятие в русской литературе тех самых Кавказа, Крыма и Причерноморских степей. Эти поэмы так теперь и называют – южные. В более ранние Руслана Людмила тоже господствует – условно киевский юг и лето. Замена южной ссылки, ссылка Михайловской, превратила Пушкина из южного и летнего поэта в северного и зимнего. Ключевые сцены онегина начиная с середины от зимы Сон Татьяны, дуэль Онегина и Ленского, встреча Онегина и Татьяны куда спустя неотъемлемо зимние сцены. Подобно медному всаднику христианской лирике 1836 года, тогдашним же журнальным хлопотам, капитанская дочка одна из последних страниц Пушкинского творчества, может быть, самая значительная часть того, что условно и красиво и называют иногда Пушкинским завещанием. На современников и на ближайших потомков она не произвела должного впечатления и не повлияла непосредственно и прямо. Главное направление русской литературы следующего полувека рождалось в 1840-е годы под влиянием Гоголя. Пушкин, включая его последнюю повесть, казался слишком простым, старозаветным, беспроблемно занимательным. Надо было сделать два открытия – простоту пушкинской прозы оценить, а сложность – обнаружить. Любопытно, что теперь эти две задачи стоят перед каждым современным читателем по отдельности.